19 сентября 1941 года. На дороге был подрыв. Как и на том хуторе, где сейчас работает старшина. Но остальные мины сняли. Поэтому все равно пришлось проверять дорогу, а за день это полностью сделать не успели. Потому что дорога на этот хутор заминирована по-новому и очень густо. Причем мины стоят в разнобой. Явно какой-то умелец ставил по своей схеме. Так что на хутор пошли пешком. Группу вел сам. Игрушки закончились. Здесь надо работать по-серьезному. Лес с левой стороны хутора не заминирован. Но между лесом и хутором здоровенное поле. С правой стороны лес примыкает к жилым постройкам. В прикрытии осталась только дочка. С ней вторым номером Виталик. Поэтому перед выходом нарезал ей сектор обстрела. Виталик тоже вооружился снайперкой. Стреляет мой помощник не мастерски. Скорее как твердый середнячок но наблюдатель он хороший. В силу своей обстоятельности Виталик фиксирует то, что другие обычно пропускают. «Мутный хутор, непонятный», сказал я, выслушав дочку Сержа и Стрижа и посмотрев зарисованные схемы построек. Действительно, очень странно расположены сами здания. Два жилых дома с прилегающими к ним длинными сараями стоят друг напротив друга. Один жилой дом, грубо говоря, спиной к лесу, другой также к здоровенному полю а двор у них общий первый раз я такое расположение домов здесь встречаю да и не здесь тоже стриж мудрит что то на командир что там непонятного тоже мне командир подумаешь мины не сняли ползай теперь по лесу ночью упирайся носом в его сапоги объехали бы по обочине а потом по полю и все что это он мина в лесу Никогда же не было. Еще одна. Так чего мы сюда поперлись? Вдоль дороги пройти не могли. Три мины нашел и снял. Прям и чтец, и жнец, и на дуде игрец. И сторож у девок. Следит за ними, как политрук, не подойти. На заставе и то таких порядков не было. Ладно, поглядим, что дальше будет. Ночью подползли к дому со стороны леса. Правильно, что полз первый. Лес заминирован. Не сильно, но три мина нашел. Простые нажимные противопехотки, но тем не менее. Хорошо, что вышел заранее. Было время осмотреться и проторить более-менее нормальный проход. Остальные двигались только за мной по пятам и ползком. Понятно, что полз не по таким привлекательным тропинкам, а напрямую по кустам черники. Пришлось обнюхивать все на ощупь. Все три мины нашел у поворота тропинки. Даже представить боюсь, что там в лесу, вокруг дома творится. Доползли до дома, оползли его, рассредоточились вокруг и стали ждать утра. Около фундамента мин нет, а вот если брать правее от дома, куда тропинка в лес уходит, так сразу четыре штуки стоят. Я даже трогать их не стал. Опять светодиодный фонарик помог. Удобная штука. А дома вечно нос воротил от подобных вещей. В пять утра в коровник через дом вылезла тетка. Подавила четырех коров и ушла. В доме света нет. Вообще никакого шевеления нет. А так в деревенских домах не бывает. Кто-нибудь по дому и пройдет. Во двор обязательно выйдет, в туалет сходит, а тут тишина. Мне не нравится. Вот не нравится, и все. Чуйка верещит дурным голосом. Потом понял: Ёкарный бабай, конь ты педальный, а не командир. Синовал не просматривался от наблюдателей, а он закрыт. Если там какое железо типа танка или броневика, мы все здесь ляжем. Противотанковых гранат-то у нас нет, и уходить поздно. До рассвета не успеем, и в лесу мы целую дорогу протоптали. Ну что ж, значит, не судьба. А могли бы хозяева умереть спокойно во сне? Оставил Сержа и Зерыха у синовала, а остальных рассредоточил под окнами. Самое главное было расположить всех в мертвых секторах пулеметов. Я очень внимательно рассмотрел схему хутора, нарисованную дочкой и сержем. И в том, что пулеметы здесь есть, ни разу не сомневался. Пулеметы стоят на чердаках в слуховых окнах, направленных на старую дорогу в сторону поля и во двор. Иначе нет смысла минировать лес, то есть прикрывать направления, которые пулеметами не простреливаются. К тому же то, что дорога заминирована наглухо, а на хуторе полно людей, означало только одно. То, что подъезжает к хутру теперь, с другой стороны, это недоработка Сержа. С другой стороны, если бы Серж полез в лес без девятого, вся разведка осталась бы в лесу. Да и с девятым тоже, скорее всего. В шесть утра мы начали закидывать оба жилых дома гранатами. Через тридцать минут все было кончено. На синовали и на чердаках обоих домов были оборудованы пулеметные точки. На чердаке одного из домов пулеметчика убила дочка. На сеновале я и стриж. На чердак второго дома гном тоже закинул гранату, причем абсолютно без команды. Как только пулемет завелся, гном, которого я поставил под фронтальное окно, сначала закинул две гранаты в дом, а потом одну на чердак. Но и одной гранаты РГД-33, закинутой гномом на чердак, хватило, чтобы пулеметчик развалился на несколько запасных частей. Правая рука с очень неплохим чешским пулеметом брен МК-1 вылетела наружу, а все остальное неравномерными кусками было раскидано по чердаку. Пулеметчик хрен с ним, а вот пулемет жаль. Ствол погнуло, ствольную коробку осколками побило, приклад кровью залила. Хорошая была машинка. Англичане с этим бреном и его модификациями всю войну прошли. Я почему знаю. Этот пулемет Чехии еще до войны придумали и поставляли его в британскую армию, а англичане с ним даже на Фолклендах воевали. То есть пулемет стоял на вооружении британских войск более 50 лет, и, соответственно, его во всех фильмах показывали. После всего втроем прошлись по домам на зачистку. Живого нашли только одного, да и того с сильной контузией и тремя ранениями. Но все равно по каждому делали контрольный выстрел. Старались, конечно, в голову, просто не у всех были целые головы. Это мой прокол. Повезло здорово, почти вовремя тормознул, а могли бы влететь. Не хотел сначала шуметь, но после сеновала передумал. Стриж. ну командир, ну, жук, поперлись бы мы по полю, да здесь мин больше, чем картошки. И на обочинах, и на дороге, и по краям поля, и в лесу на тропинках. А ездили хозяева вообще вокруг. Новую дорогу через поле протоптали. Вот как командир догадался, что на сеновале вместо сена машина стоит? Он же никогда здесь не был. Откуда он про пулеметы знал? Мы же о них даже не подозревали, хотя весь день за домом смотрели. Ведь всех за руку под окна подвел и поставил. Никто под пулеметы не попал. Стрелять они сразу после первых взрывов начали. Потом откуда-то сбоку две короткие очереди, и пулемет замолчал. Если бы сам такое не увидел, никогда бы не поверил. Зашли бы мы в дом. Ага. Я даже и не знал, что так бывает. Во всех домах двойные двери. И на кухнях по человеку, оказывается, сидели, вроде дневальных. Откуда командир про это знал? Вот как он нас по лесу провел через мины. Как? Девятый глаза вылупил, и так целый день ходит. Он к этим минам подойти боится. Девятый, между прочим, сапер. Подошел он с командиром к этим минам. Побыли они там. Что-то командир ему показывал. А потом вернулся. Сел на скамейку у дома. Попробовал закурить. А у самого руки трясутся. Цыгарку скрутить не может. То, что мне попало, так сам дурачок виноват. Сказал же командир. Бросил гранату. Ложись под окно. А я к дверям рванул. Ну и попало осколком. Рикошетом пролетело. Да, командир силен. А ребята теперь смеяться будут. Командир, как его перевязывать-то? Как там бинт мотать? Спросил гном, озадаченно разглядывая задницу стрижа с торчащим из левой ягодицы мелким осколком гранаты. Никак. Аккуратненько тампоном прижми. Сейчас освобожусь, вытащу его и сам перевяжу. Я едва сдерживал смех. Нервное напряжение, в котором я пребывал с ночи, отпускало, и организм требовал разрядки, но ржать нельзя, иначе стрижа потом затравят. Вот дурная голова, стриж, ногам покоя не дает, но в данном случае пятой точки. Я, конечно, понимаю, что ты соскучился по ранениям, героическим подвигам и красивым медсестричкам, но я вынужден тебя огорчить. Нет ничего героического в ранении по глупости и в задницу. Ближайшие две недели ты проведешь на животе, а вместо медсестричек у тебя будут Иванов и Мех, которым надо откормиться. Потом вместо боевой работы ты будешь учиться выполнять приказы. Я думаю, старшина найдет тебе применение. А жаль. Из тебя со временем может получиться толковый боец. Ну ничего, урок будет. Хреновое ранение, неудобное. Как не повернешься, будешь бередить. Место такое. Центральный в организме человека. Соответственно, и заживать будет долго. Не больно, просто противно. Не лечь по-человечески, не ходить, не поесть, не наоборот. Ну да ничего страшного. Осколок это не лом в заднице для исправления осанки. Умнее будешь. Как только с хутором управились, прошли с девятым и гномом по новой дороге. Мин на ней нет. Только на въезде три нажимные противотанковые. Но это и понятно, их проще снимать, самим же ездить надо было. Мы тоже так поступаем. Я просто у нас хитрее сделал. После дождя места минирования хорошо были видны, а так дорога чистая. Так что подогнали нашу технику сюда, выставив на дороге фишки, чтобы не засветиться при переходе. Все три машины загрузили материальными благами, которые бывшим хозяям хутора больше не понадобятся. Пришлось перестрелять всю домашнюю скотину и порезать всю птицу. Сюда скоро не вернемся. Что-то традиционно закопали в сараях и в процессе утащили подальше в поле бывших хозяев. Ну, то, что от них осталось. И бросили так. Не хоронить же. И так времени мало. Рабов, кстати, нет. А цепи и колодки в одном из сараев есть. Видимо, убили уже. Уборка урожая в полях закончилась. Этот хутор заминировали. И противотанковые мины я переставил. Понятно, что не я огном. Ему нравится, пусть тяжести таскает.